Глава восьмая. Мёд отворот. Час серчать. Шей. В деревянную широкую чашку налила кислого молока, размешала с белоснежной мукой пшеничной, сахару добавила и крупицу соли, а сверху яйцо растеклось по муке прозрачной янтарной плёнкой, что капель по снегу. Луны идут, закваска день ото дня гуще. Снова в окна огни рябины светят. Снова солнце, самоцветами в стёклах звенит, снова дожди и опять горячая капель по весне. Катятся год за годом, дни идут, а по горнице золото рассыпается, что зерно после жатвы. Руси тайга князя смеётся чаще, глаза на дитя глядя улыбаются, а сама как в первый день не знает, не ведает, откуда силы взялись да радость. Только покоя на душе нет. На душе метели метут и свищут ветры. Но до поры до времени Отгоняет их Альга тёплым золотом, детским смехом. А в душу рвутся. Двор отвоевали, клеть, светлицу. Уже и горницы подбираются. Каждый день Альга раскладывает сухие травы, солнцем напитанные, разбрасывает золотые зёрна, кладёт к порогу сморщенные ягоды, полные лесной живой кровью. Знает, рано или поздно придёт холод, выбелит горницу, выстудит золотую комнату, в которой время каруселью мчится. Да только князе ему! Не заполучить. Князя никому-никому Альга не отдаст больше. Карусель вращается, время пенится, бьется о бревна избы, бьется о ребра у сердца. Вокруг лес шумит, ярмарка гремит, ливни крышу окатывают, осени шелестят приречными травами, стелются дубовой порослью. А скатерть алая, недошитая, спрятана под тяжелой сундучной крышкой. как принесла князя в дом, так трепеща взяла тёплыми руками нежный батист, сложила в четверо, узором неконченным наружу и спрятала. Ночами мысли кружат в голове, что осенний хоровод, а одна чаще прочих проходит. Закончи скатерть, доведи узор, заверши начатое. Вынь скатерть до да высшей петушков, а хвостах перья до да колосья. Да маки. Вынешь из сундука, И холод от избы отступит, И тень что по углам к сумеркам Собираются и стают. Не ровен час дотянутся до колыбели, До князя, до тебя самой. Да только боится Альга К вышивке притронуться. Кончиками пальцев чувствует, что иголка колет. Закончится вышивка, И сказка эта закончится. И время не то вперед пойдет, Не то вспять обернется. Не угадаешь. Подойдет к сундуку. Проведёт ладонью по резной лаковой крышке, Да не на сундук, А в зеркало, что выше висит. Через день глядит, через год, Вот уже и десяток зим минул, А лицо всё же из зеркала щурится, Тоскливо, лукаво. Вёсны идут, луны по небесному озеру скользят, А она не стареет словно. И в руках, и в крови та же сила, Та же молодость гуляет, что в былые годы. Да не идут, Румянец на щеках горит, закваска день ото дня гуще становится. «Матушка, к вечеру гости у нас будет. Примешь ли?» Голос серьёзный, тревожный, а сам улыбается с лукавинкой, что отражение её собственное в зеркале в голубой оправе. Что за гостья? Сердце в груди так и заметалось. Известно, что за гостья сотню луны этого ждала, готовилась к неизбежному, чтобы не с буйной головушкой, как в прошлый-то раз, армию травяную наворотить, а трезво рассудить, что делать, как беду отвести. Приму? Приводи? А у самой губы свело, по рукам тяжесть разошлась, по крови вязкая зима разгулялась. Подошла к столу, на котором под льняным полотном тесто возревало, повеяла молоком, хлебом, кислым яблоком. Пришло время. За окнами лето пылает, золотом шьёт по зелени, а в избе до того жарко от натопленной печи, что и клеть, и светлица оттаяли. Изморозь отошла. Раскалилась сковорода, палился запах гречишного мёда, терпкий, крепкий, щекочущий, аромат трав сушёных. Вдохнула, словно в прошлое окунулась. Альга-ворожея, ольга швея души штопающая, альга-алая глина, гречишный мёд, рябина, солома. Бессонные ночи, ярмарки, до да глаза княжеские. Мёд алый, густой, прозрачный, по оладьям растёкся. Мёд горький, янтарный, мёд от ворот. Гостья в дом вошла, вторая за долгие годы. До того порог только мать мёртвой книги не пускал. Вошла в дом, словно воздух внесла, словно ветер прошёлся по горнице. Альга замерла в тенях. Смотрит, как князь её на девицу глядит, Стоит в червонном зареве, В солнечном костре, Позади сосны гнутся, И ветер горит листьями, Жар птицы кричат в кронах, И всё серебро времён ребит за его спиной, Путаная, витражная, что тропа, Грозная, что полночь. А в глазах всё золото сказок, Что за отцовой спиной вставала плещица. И глядит на свою суженую Витражными черешневыми глазами, А в них сказ и быль, и дорога, и тишина. Тишина, какой душа её годы и годы, земли и земли, и имена и имена не видывала. После оладьи с гречишным мёдом, после чая с мятой до чабрецом, после взглядов до разговоров, наскор на прощание матери улыбнувшись, ушёл князь о своём назначении неведающий провожать девушку полюбившуюся. Альга до его возвращения с места не сдвинулась, ни жива, ни мертва. Сегодня. решится судьбе второй раз сегодня либо тропой торный дорогу продолжить либо в глухой лес свернуть хлопнула дверь хлынул сок черничный ночной в горницу а вместе с ним поползла по стенам изморить потолок обвела ледяной лазой виноградной встал против нее князь два десятка зим не смыкала глаз два десятка весен охраняла твой сон спокойный князь мой страж мой сон мой сын мой а сегодня час пришел, Час очнуться, час осерчать. Встал против неё князь, глядит с грустью, с печалью, какая за 20 зим к витязям из крови и плоти не пристаёт. Глядит на неё, а поверх сказок да дорог в глазах обман недавний. Я знаю, что мёд с отворотом был. Знаю, мама, зачем травы тебе. Знаю, как сушишь их, как пчёл заговариваешь, как зиму от избы отгоняешь. как вышивку злую красную прячешь, нить боишься замкнуть, узел поставить. Знаю о тебе, и ты обо мне знай. Давно я мед подменил и травы твои по-иному собрал и высушил. А любимую свою не оставлю и буду с нею. Прошу тебя, позволь уйти добром. А хочешь, с нами иди». «Куда же уйдете?» — спросила шепотом. И упало, наконец, с нее оцепенение. ослабев, словно все зимы прошедшие разом накинулись, опустилась на лавку у стола. Князь не дрогнул. «Среди семи земель есть где выбрать. А сперва на юг. Говорят, большой город там просыпается после долгого сна». Покачала головой, впившей взглядом в лицо князя. Промолвила. «Когда уходите?» «Сию минуту, мама. Алия ждёт у опушки. Пойдём через лес, чтобы ни глаз, ни слов лишних не было». Хотела было сказать... Знаешь ли ты, чтоб по рождению князь здешний? Да смолчала. Не удержит его это. Можно солгать, можно травы достать, можно иглу наточить, шитьё распороть и по-новому узор вывести. Да сколько клубку не виться, конец всё равно грянет. Уйдут молодые, ещё одна нить потянет её от этих мест. Благодарить надо, что новый князь, второй её витязь, не в другой мир ушёл, а лишь в другую землю собирается. Да её с собой зовёт. Но не время пока, не время. Идите, идите да поспешите. Над здешним двором, здешним градом, здешним именем моим тучи давно собираются. Как могла разгоняла. Ты и сам чувствовал, княже мой. Княже, навсегда ты души моей властитель, и ты, и отец твой. Да только любовь моя ни мне, никому другому счастья не приносит. Идите. а я закончу здесь последнюю свою работу. А там увидим, куда игла выведет». Кивнул князь, обнял ее, шагнул уж было за порог, да только не вытерпела, спросила все-таки. «Отчего сказал, что уходишь? Зачем Алию привел, коли знал, что мед от ворот своего часа дожидается? от Оттого и привел, чтобы ты его истратила, чтобы никому больше горя не принес». Моё счастье не отвернулось. Настоящая доживая да любовь разве травами лечится? А ты своё не торопи. Реки не торопи, ветра не торопи. шейда помни, что любви не сшить. Глядит Альга на него. А перед ней, словно прежний князь, стоит, уже сединами убелённый. А потом и его не стало. Исчез за порогом. И такая тоска на плечи легла, виски сдавила, глаза застлала, что разом все травы, нити до да колдовство развеялись. Солнце ушло из горницы. Впервые за долгие луны лес остыл, до затих И холодная серебряная волна времени покатилась по полу колючими иглами. Подняла голову, поглядела на порог. Снова князь её покинул. Вскинула было руку вслед остановить, удержать, ото всех бед огородить. Да только в палец невидимая игла впилась, и боль кровь отрезвили. Отпусти, Альга. Твой, да не для тебя. Заканчивай шитьё, да уходи. из этой земли, где что себе, что другим, одно горе от твоей ворожбы. Застыла ты здесь в одном времени, в одной любви, которая никогда не дастся. Здесь не постареешь и в тысячу лун. Будешь, как прежде, души шить, травы собирать, в тихой горнице засыпать, тоскуя. Князь твой в новых и новых обличиях возвращаться станет, удержать попробуешь, погубишь, отпускать больно, больно игла колет. в ту прореху на сердце, что не только у травяных кукол, но и у людей оставлена. Это и та прореха и беззащитной и счастливой, и любить умеем, и плакать. Удерживать гибельно, отпускать больно. Так и будешь в этой земле маяться, доля такая у синего твоего шара. В этой земле швея, так завершай вышивку. Бежи узел последний, затягивай ту же, до да заканчивай эту сказку. Ну, принимайся же, за шитье шеи.